за все твои завхозовские дела. Дай тебе волю, ты бы ободрал всю тайгу, как тех эвакуированных». «Акуированных?» — поперхнулся Филимон. «А ты зрил тех акуированных, которых я ободрал? А ли они в Германию или Францию прибегали к тебе с жалобой? Сказывай, Варнак, а ли я деньги менял на Е-форму, как другие, по сто тысяч?» «Про слово не менял деньги», — поддакнул Фрол Лалетин. «Господи!» и петь про окаянную еформу да что ты демушка как жили то мы все знают с куска на кусок ажник страх божий лопотала миланя романовна а тут и две тетушки и сестры демида встряли не менял не менял деньги ни рубля ни копеечки колхозные тени успел обменять далась вам реформа всплеснула руками головешиха кого не скоблинула Были деньги в руках, пустые бумажки оказались, что бог заклеивать, хи-хи-хи. Чего вспоминать-то? Между тем было нечто особенное в ссоре Демида с Филимоном Прокопичем. И, конечно, не из-за эвакуированных, которых неласково пригрел хитромудрый Филимон Прокопич, разгорелся сыр-бор. Нужна была только причина, чтобы прорвался застарелый нарыв. Ни Демид, ни Филимон не могли подавить себе вскипевшей ненависти друг к другу, выношенной годами всей жизнью, и не щадили один другого во взаимных оскорблениях. Демид все так же стоял возле стола, упираясь кулаком в столешню, накрытую поистертой клеенкой. Он думал, куда же в самом деле девались деньги у тугодума папаши. Да он их сгноил в кубышке, вдруг осенило его. «Кого сгноил, Варнак?» «Деньги сгноил наверняка, пока твоя гарнизация сработала». На Филимона Прокопича нашло затмение, будто на солнце среди ясного дня наплыла черная тень луны. Шутка ли, Демид наступил ему прямо на сердце, раздавил как гнилую грушу. Лопнувшие деньги для Филимона были тяжким воспоминанием, что он долгое время всерьез побаивался, как бы ума не лишиться от такого переживания. «Деньги сгноил Гриш», — заорал Филимон во все горло, рванувшись из-за стола, опрокинув свата Андрона вместе с табуреткой. «Осолободите! Я ему морду сворочу набок!» — рвался он из рук Фрола Лалетина и Санюхи Вавилова. «Тятенька, тятенька!» Ох, Демид, ох, Демид, как тебе не стыдно ругала сестра Мария, поспешно покидая застолье вместе с мальчонками. Ее девочки, перепуганные да и коты, жались в углу на деревянной кровати. Господи, мать, Пресвятая Богородица, чистила Миланя Романовна, крестясь не на иконы, а на затылок Демида. Отрекайся, выродок. милания повисла на шее Демида. Отрекись, демушка. Он ведь лешей сатане служит. И петь в новую веру переметнулся, пятидесятую. «Молчай, старое выдра!» — орал Филимон. «Я из вас обоих одним разом весь смысл бы тряхну. Одним разом! Мургашка, хватай двустволку, слышишь? Влупи им по заряду!» Тятенька подвывала Фроська, бегая между отцом и братом, как бы притаптывая пожар. «То к отцу подбежит, то к брату». Ее черная расклешенная юбка то раздувалась от крутых поворотов, то опадала. — Че не поделили-то, господи? Ребятишек ли перепугали? Может, удалось бы мужикам удержать Филимона и Демида, если бы не головешиха. — Да ты сам-то каков соколик! — подскочила она к Демиду, грозя ему кулаком. — С фронта? С какого фронта? Не совласовцами ли стрелял своих же, как Андрей Старостин? Тот тоже выдавал себя за героя, а как потом открылось, был самым злющим власовцем, и такими героями, как ты, дороги мостят. Власовец, хрипло переспросил Демид, лицо его задергалось и перекосилось. Одним рывком он отбросил прочь павлуху Лалетина с мильционером Гришей и, не размахаваясь, сунул головешек и кулаком в подбородок, тут и пошло. Филимон кого-то сбил с ног и сгробастал за грудки Демида. Трещали рубахи, отлетали стулья и табуретки. а, -а, -а так вот упыхтел, Филимон! Шкора, шкора!» — дубасил отца Демид Филимонович.